Глава 85. Рагуил сходил с ума от боли. Он обязан был сюда приехать. Но теперь дьявол вонзал ему в горло когти и толкал в бурлящее море огня и серы. Кто этот человек рядом с Зибой Мак? И что он делает у нее в квартире?